Глава одиннадцатая Конечно, я обещала. Я вообще редко дядюшку ослушивалась. По-хорошему, всего однажды. Когда, несмотря на его запрет, за Дианой ушла. Но проходило сколько-то времени, и разговор этот повторялся. Снова и снова. «Не нравится мне сила твоя», — говорил дядюшка. «Не сама сила, конечно. То дар бесценный, миру нашему неведомый. А то, как ты ей делишься. Слишком уж мощный поток, девочка, слишком. Обещай, что никто об этом не узнает. «Обещаю. Перед вещунь ей поклянись», — настаивал дядюшка. Делать было нечего, приходилось клясться. Девушка была в беспамятстве. Завершила я краткий пересказ событий в коридоре замка. Вокруг никого. Я должна была так поступить, ей правда плохо было. «Ишь ты, плохо говоришь». Неуверенно кивнула, не поняла толком, будет дядюшка ругаться или пронесёт. Впрочем, что ругаться? Меньше всего на свете я хотела расстроить или разочаровать ведуна, который был мне и отцом, и матерью, и наставником, и вообще всем. «А как силу вдохнула, отживела, значит?» «Мгновенно», — подтвердила я. И вопреки логике дядюшка нахмурился еще сильнее. Поживав губами, наконец изрёк. Совсем ты сдурела в своих заграницах. Кто ж силу зазря расходует, когда у матушки природы попросить можно? Ой, вот тебе и ой. Травками оно, конечно, не так быстро, и повозиться придется. А все ж таки пробитую оболочку восстанавливают. Перечислив комбинацию нужных трав и рецептов их приготовления, дядюшка погрозил мне пальцем. «Смотри, девочка», — сказал он ты мне слово давала помнишь кивнула поспешно никаких больше передач в драконьем гнезде поняла не видел никто нет но ты ей про фомо она тебе про Ерёму». ты ей белая она тебе черная рассердился таки видон поняла поняла больше не буду смотри дочка серьезно сказал дядюшка ты мне слово дала Клюнув растрогавшегося от неожиданности дядюшку поцелуем в щеку, я устремилась обратно. На этот раз обернувшись ланкой в золотых пятнышках и понеслась быстрее стрелы. Сперва-то птицей хотела, но теперь, когда чуяла травки, которые перечислил дядюшка, останавливалась, собирала быстро и прятала в мешок. Сделаю для Марыски еще взвар укрепляющий. лишним не будет потому и вернулась в замок лишь с рассветом, еле крылья волоча. На гору все ж сойкой взлетела. Уставшая, как шерб, знает что, но счастливая до невозможности. Встреча с семьей после долгой разлуки купала сердце в любви, и даже усталость как будто не чувствовалась. Хотя я себя знаю, это лишь на ближайший час-другой. А там как бы не свалиться, как там Арыська прямо в коридоре. Тьфу, напугала. Беззлобно выругался зазевавшийся стражник, который, конечно, на голубую сойку внимания не обратил. А когда шла мимо уже горничная леди, зевоту подавил, глаза вытаращил, даже живот втянул, ну, как втянул, попытался. «Тебе чего не спится, красотка?» Обдав запахом табака и совсем чуть-чуть перегара, поинтересовался стражник. «От тоски и любовной маешься, так приходи ко мне утешу. «Кто о чём мавшивая Абани?» «Так вы ж жена-то вроде господин Утешитель», улыбаясь в тон стражнику, ответила я. «Ишь!» — крякнула надобрительно. «Ты ж новенькая! Откуда про жонку узнал это?» «Откуда, откуда?» «Так вы сами только рассказали». Беззаботно пожала я плечами, и стражник, хлопнув ладонями по бедрам, расхохотался. «А ты ловкая!» — восхитился он. «А то!» Я уже взбежала по ступенькам входа для прислуги, как свежий утренний ветерок донес сплетение ароматов шимолости или мозга. Я застыла на месте. Цветут эти два растения в разное время года — шимолость весной или мозг поздней осенью. А это значит аромат, что ноздрище кочет ни от того, ни от другого. Розетка — это как петь дать. Один из компонентов восстанавливающего взвара. По дороге розетка так и не встретилась, а петлять по лесу в ее поисках я не решилась. К тому же розетка — горный цветок, в лесу ему делать нечего. Скрипнув зубами, спустилась с крыльца и поплелась за угол. Лучше сейчас завершу сбор, а потом уже и подремать можно. Розетка нашлась в замковой оранжерее. Даже удивительно было, как я умудрилась различить ее тонкий аромат среди изысканного розового шлейфа. Потирая руки, порадовалась своему упорству. Розетка здесь всего лишь сорняк. Поленилась бы, и, глядишь, к возвращению, садовник уже выпало бы ее. А я все думаю, кто ворует мои розы? раздалось сзади, насмешливая.